Сенджу. Гилберту снилось, что он сидит в поезде снова и снова, всё ещё и опять. Проезжали мимо Фудзи, проходили часы, но они так и не приближались к горе, и пейзаж не менялся. Ехали быстро. Он слышал звук несущегося поезда, но при этом постоянно останавливались на одном и том же месте, окутанном непроницаемой серой пеленой. снаружи липнувшей, как он на мустекло. Теоретически, они проехали мимо Фудзи, мимо величественной горы и символа Японии день назад. Железнодорожная ветка из Такаиды ведёт в Токио с юга, и при ясной погоде по дороге открывается прекрасный вид на Фудзи. В железнодорожной компании есть даже такая реклама: Экспресс Синкансен. На фоне спящего вулкана под красным закатным солнцем Компания предоставляет панорамные вагоны со стеклянными стенами и вертящимися креслами. Когда ехали туда, Гилберт не искал гору глазами специально. Проглядеть такое вроде как невозможно. Но из леса Аокигахара Фудзи было не видно, деревья всё загораживали. Теперь на обратном пути накрапывал дождь, местность заволакли облака и туман. Гилберт видел только подножие гор. Вершины были в тумане. И что, одна из них Фудзи? Если да, то у подножие своего Фудзи ничем не отличается от прочих гор, поросших лесом, и отличить её от других может лишь тот, кто её уже знает, кто достиг определённой степени духовного развития, а не тот, кто следует банальному путеводителю и ищет снежную вершину, традиционный силуэт, царственный блеск и совершенство. Ёса соскорчился на мягком сиденье и уснул, крепко обняв свою сумку. Сейчас самое время, поглядел бы на Фудзи, спутнику бы её показал, поразмышлял бы о ней, почитал бы о ней из своего путеводителя, как экскурсовод принёс бы пользу. Но нет. Ёса, в случае безнадёжный. Подошёл проводник. Гилберт поинтересовался, когда будет видно Фудзи. Проводник с готовностью дал точнейшую справку. Он привычно закивал, назвал время с точностью до минуты, когда они будут проезжать в Удзи. Потом засомневался и прибавил еще минуту. Многословно извинился, что поезд опаздывает на тридцать секунд, но пообещал, что еще нагонит. Гильберт напряженно следил за стрелками своих часов. За десять минут прилип к стеклу, уставился в моросящий дождь. Каплями сбегавший по стеклу, и хотя он был уверен, что в упорядоченной Японии можно сто процентов доверять указаниям времени, он все же не мог исключать, что его часы незначительно отстают или торопятся. Поэтому для надежности он и не сводил глаз с пелены дождя. Почти двадцать минут он напряженно глядел в туман, но зацепиться взглядом было не за что, и никакой Фудзи видно не было. учиться, умирать. Это путешествие ни что иное, как попытка отдалиться от и приблизиться к, сосредоточиться на пространстве, которое получится в результате. Движение, которое определяет экспансию духа в промежутке между здесь и сейчас, и пока дух, как многие надеются, приходит в состояние покоя, пока упорядочиваются мысли, замедляется вихре вещей, возвращается к своему исходному образу, уже забытому пространство, где можно уловить и познать неопределённое и неведомое, то, что постоянно меняется. Человек следует за малейшими сдвигами, за иллюзорной образностью и фигуральностью, надеясь разобраться в совершенно незримом, в собственном я. Гилберт рассматривал спокойное лицо спящего японца, который прижался щекой к спортивной сумке И почувствовал вдруг безмерное разочарование. Фудзи не видно, японцу судя по всему наплевать. Поездка в лес самоубийств была бестолковой, и слевшая одежды покойников и разрозненные части скелетов при всём желании нельзя назвать достопримечательностью. В груди у него поднимались разочарование и досада, перетекли в голову как туман и парализовали всякую умственную деятельность. Очнулся он уже в гостинице, в номере с белыми кубами. Они приехали вечером, прилегли и тут же потеряли сознание. Гилберта по-прежнему терзало досада. Каждое движение давалось с трудом, всё тело болело, как будто он лежал на куче кривых веток. Йосы шумел в ванной, под дверью клубился пар. Дорогая Матильда, лессом убийств Аокигахара это полное фиаско. И мы пока что вернулись в Токио. Жизненные представления молодых японцев, как выяснилось, абсолютно нереалистичны, и я не намерен более тратить времени на его идиотские проекты. В этой связи мы сегодня без промедления пускаемся в путь по следам Басё. Басё вышел из Эдо. Басё вышел из Эдо, нынешнего Токио, глядя на Фудзи в дымке и цветущие сакуры парка Уэно. Пройдя первый этап пути, Он остановился на ночлег в местечке Сенджу. Это первая почтовая станция на северном тракте. Перекрёсток иллюзий, так именует Басё исходный пункт своего путешествия в дневнике. Как в Уэно, так и в Сенджу мы из гостиницы попадём в кратчайшее время на метро. Ещё до полудня. Йоса предложила, раз уж я в Токио, после обеда посетить сады императорского дворца. что мне чужда ибо я предпринял путешествие в Японию не для того, чтобы тратить время на общепринятые места массовых развлечений. Я не банальный турист. Но Йосеф вдруг сделался одержим этой идеей и уверяет меня, что императорские сады якобы идеальная подготовка для достижения его, Йосы, цели и сосновых островов Мацусимы, потому что в императорских садах широко представлены императорские чёрные сосны. Чтобы его не расстраивать, а наоборот, мотивировать, я уступил. Хотя после приключений в лесу не питаю никаких больших надежд по части императорских сосен и вообще не доверяю больше идеям Ёсы, которые до сих пор свидетельствовали о том, как легко сметянные чувства вводят в заблуждение недисциплинированный дух и как бестолково и нелепо из-за этого действует человек. От японца я ожидал большего. Так что пришлось мне сохранять спокойствие и не подавая виду, против своей воли отправиться в эти сосновые сады, следуя девизу в духе Дзен: действуй, как будто не действуешь. Дверь в ванную открылась и выпустила облако пара. Из тумана проступили очертания тонкой фигуры в белом халате, явление непонятно чего, всё в белом из белого облака. Гилберт затаил дыхание, Юноша оказался прозрачным, почти бестелесным. Гилберта охватил невольный страх. Он не решался заговорить, как будто её смог просто испариться, если к нему обратиться. Юноша, всё ещё обессиленный, подошёл к своей сумке и стал искать новую накладную бороду. Прежде чем пойти в душ самому, Гилберт послал Йосу за покупками. Японцу велено было купить носки, которые продаются в каждом супермаркете. Пугающе дёшево стоят и изнашиваются в мгновение ока. Товар одноразового употребления в Японии. Пути носки никогда не помешают. Пусть их лучше будет много, будет из чего выбрать. Гильберту хотелось на некоторое время остаться одному. Ему неприятно было пользоваться ванной, пока Ёса находился в номере. Он совершал водные процедуры исключительно осторожно. И прилагал усилия, чтобы не издавать шума, ведь японцы, как выясняется, чрезвычайно чувствительны. Унита смог не только смывать горячей водой и подогревать сиденье, но и проигрывать музыку и воспроизводить целый набор звуковых эффектов: шум моря, звук дождя, плеск воды разной силы и напора, тиши и пение, ветер в кронах деревьев в шторм на побережье. Вдобавок он предлагал полное собрание скрипичных концертов Моцарта. Мания чистоты в этой стране дошла до того, что даже звуки, воспринимаемые как грязные, смывались звуками чистыми. Йоса, пока находился в ванной, установил самый громкий звук для водопада, так что Гилберт действительно не мог различить, принимает ли японец душ или чистит зубы. Но когда Гилберт узнал о звуковом сопровождении ванной комнаты, то отнёсся к этому предвзято. Зачем ещё подчёркивать деятельность в ванной специальными звуками? Разве от этого усиленного шума воды не становится только ещё больше неловко? Разве вся эта музыка не приводит к тому, что снаружи начинают пристально вслушиваться в происходящее в ванной, хотя обычно не обращают на это внимания? Гилберт отказался применять акустическое сопровождение для оправления естественных потребностей. Пусть даже для Японии это обычное дело. Ему было стыдно. Итак, он послал Йосу за носками, дождался, когда в коридоре закрылись двери лифта, только тогда разделился и пошел в ванную. Гильберт голый по пояс сушил волосы, когда Йосу вернулся с носками. Гильберт принял очень горячий душ. Из японских душ и льется почти кипяток, имея в виду предстоящее путешествие, полное лишений и аскезы. Гилберт решил напоследок помыться самой горячей водой, какую только мог стерпеть, и теперь был красный как рак. Он сам себе напоминал теперь краснозадых обезьян, японских макак, которые так привлекательно выглядят в туристических проспектах во время купания в горячих источниках холодной зимой. Обезьяны с красными мордами, окутанные водяным паром. От него теперь тоже валил пар, как из парилки. Как от распаренной обезьяны. Он натянул чистую футболку и взял новые носки. Когда ее отвернулся, он поднес носки к лицу и понюхал с грустью, потому что они были такие новые, такие неиспользованные, такие свежие. Он бы с охотой понаблюдал теперь за японскими макаками. Вообще во время этого путешествия ему захотелось увидеть животных, туземных зверей, например японскую янотовидную собаку. похоже на американского енота-полоскуна или европейского барсука. Белую лису из легенды о оборотне, который превращается в тончённых дам и элегантных юношей. Даже бурых медведей в диких дебрях Хоккайдо так скучают дети, а он-то думал, что уже не способен так упрямо скучать по кому-либо. Он хотел прежде всего увидеть, как плещутся в источниках макаки, но тогда надо дождаться зимы. На склоне лета этого не увидишь. Он желал видеть, как двигаются звери через заснеженный пейзаж, какие оставляют следы, хотел видеть, какое любопытство, какой инстинкт их гонит. Обезьянки с лицами цвета варёного рака и пушистым коричневым мехом, существование которых так же безусловно, как и загадочно. Животные, чьи движения подтверждают его самого Гилберта бытие. Он надел ботинки взял портфель, нащупал ключ. Начнём, торжественно объявил он, с вишнёвых садов Уэна. Вишнёвые сады Уэна в это время года не цветут, возразил Йоса, когда они выходили из отеля. Гилберт рассердился. Этот японец не соображает, о чём вообще идёт речь. Он беспечен, когда необходим чёткий план и слишком формален, когда требуется щедрость и размах. И ещё одна причина его провала Мы приедем в Уэна, терпеливо объяснил Гилберт, и представим себе, что деревья цветут, как ими их увидел Басё. Речь идёт не о цветении как таковом, суть в энергетике этого места. После паломничества Басё прошло 5 столетий, теперь уже не важно, весна сейчас или осень, время прошло, а место осталось. По лицу Йоса невозможно было понять, дошла ли до него эта мысль. Но его тело выпрямилось, стряхнуло усталость, и он сделался ответственным и серьёзным, как гид перед иностранными гостями. В парке Уэна он вывел Гилберта на главную аллею, действительно бещёто усаженную вишнями, и свет так отражался от листьев, что Гилберт на мгновение подумал, что перед ним и вправду белое море цветов или снег. И то и другое устроило бы его больше, чем банальная зелень. И хотя все дело в месте, а не во времени, ничего особенного эти вишни Гильберту не давали. Даже Басев в день своего отбытия в поход посвятил цветущим вишням Уэна всего одну строчку: «Когда я увижу их снова». Гильберту смутно вспомнилось другое стихотворение, в котором предлагается разрубить вишневое дерево, чтобы найти его цветы — совершенно неверный подход. Он повернулся. И не дожидаясь Йосы, зашагал к вокзалу, при этом принял решение не тратить в течение путешествия более времени на тему вишнёвого цветения, а сосредоточиться на эффективности логистики и сезоне вечнозелёных долгожителей сосен. Станция Китосенджу. Территория самоубийц. Высотки без лица и истории. Бесконечные улицы, ни на минуту не стихающее движение транспорта. Ни следа от исторического здания почты. Долго ждали на светофоре. Включился зелёный. Они всё не решались перейти улицу. Когда зелёный свет зажёгся в третий раз, Йоса, следуя своему пути, миновал линию домов, состоявших из одних только аварийных выходов и уродливых коробок кондиционеров. Они шли мимо этих коробок, которые ритмически повторялись, совершенно одинаковы, один в один. Оказалось, будто они попали во временную петлю и движутся теперь по кругу. Потом покинутые мелкие гостиницы с ресторанами, в витринах пыльные муляжи блюд с дешней кухни. Маленький супермаркет, магазин со спортивными кубками. Йоса будто во сне нашёл новенькое здание чуть больше киоска. Вошли в стеклянные двери, и вот уже в помещении не протолкнуться. На этом почтамте помещалось два клиента. Одно окошко И один стул ожидания. Невероятно, на этом месте находилась старая почта. Хорошо, что она вообще тут есть. Это почта. Они купили единственную марку с цветочным рисунком и одну открытку. И Гильберт написал всего одну фразу для Матильды: "Привет из Токио". Пошли дальше по главной улице. Йоса непоколебимый. Йоса как автомат. Йоса не мой. Прямая, как рельсы, улица перешла в мост через реку Сумида. Йоса привёл Гилберта на берег. Чёрная вода, тень арки моста, совершенно гладкая поверхность, как гранитный пол в банке. Здесь Басё со спутниками сошёл на берег, кратко объяснил Йоса. Первый этап пути они преодолели на лодке. Вот место, где они пришвартовались. Место, Гилберт заметил это сразу, как будто специально придумано для замысла Йосы. Неподвижная вода, что ни брось в неё, она тут же снова станет неподвижной и скроет в своей равнодушной гладкости всё, что бы ни произошло. Они, опираясь на перила, рассматривали воду. Опоры моста отражались в ней с белыми и березовыми штрихами, странно детские пастельные тона, какие часто встретишь в очагах социальной напряжённости, клиниках, домах престарелых, приютах Такими цветами пытаются сгладить невысказанные катастрофы. Мятного цвета опоры уходили в глубину, красные буйки поднимались из воды, как потерянные головы, пёстрые распорки перекрещивались, образуя силуэт ни то пластиковой игрушки, ни то мороженого. Сверху, как американские горки, вздымались стальные сводчатые конструкции моста. Гилберт повернулся, хотел идти. Только теперь он увидел басё. Басё как живого, как будто объёмная графити на стене набережной. Басё как рисунок кистью в манере эпохи Эдо. Басё и его спутник поднимаются на берег и отправляются на поиски ночлега, чтобы завершить этот день. Гилберт представлял себе Басё несколько импозантнее. То, что он увидел, его немного отрезвило. Щуплая сгорбленная фигурка с огромной шапкой паломника на голове. Через плечо перекинут ремень пилигримской сумки, напирается на посох странника что-то вроде костыля. Басё, как и следующий за ним спутник, ещё более искабленный, почти ползёт по земле. Он повернул голову к смотрящим. Лица его не разобрать. Йосса едва заметно кивнул, пропустил Гилберта вперёд, они спустились по ступенькам на набережную. Что теперь? спросил Йосса. Спросил безмолвно. он никогда бы не осмелился обронить подобный вопрос, выражающий известную нерешительность или даже недовольство, и тем самым очевидно поставить под сомнение волеизъявление Гилберта. Но его прямая осанка немного сдала, его тело едва заметно осело. Он с намёком поворачивался в разные стороны, как будто не знал, куда податься. Одним словом, выражал явное нетерпение. А теперь, объявил Гилберт, Каждый из нас сочинит краткое стихотворение. Йоса сошлемлённо кивнул. Нам нужен стол, выговорил он, чтобы писать. Они зашли в маленькое кафе рядом с почтой и съели по порции супа с лапшой. Йоса выглядел смущённым. Он выловил из миски кусочки овощей и мяса, оттянул лапшу, выпил бульон, действовал на редкость скованно, как будто он вовсе ничего этого не делал. Наконец, они закончили с едой. Йосу склонил голову и прошептал в стол какую-то фразу. Гилберт уловил только невнятное бормотание. Он не выносил, когда его студенты шептали что-то себе под нос, вместо того, чтобы высказаться открыто. Имеешь что сказать, говори, не мямли. Всё равно придётся за свои слова отвечать. Гилберт постарался не давить на Йосу, постарался, как он требовал от самого себя в университете, быть доброжелательным и терпеливым. попросил повторить сказанное ещё раз, громко и чётко. Йоса весь сжался, съёжился, скукожился, и в его голосе не прибавилось никакой сколько-нибудь заметной громкости. Места басё в регионе Токио, произнёс Йоса еле слышно. Больше не годятся. Они больше ничем не примечательны. Современность прошла по ним безжалостно и разрушила их обояние. Гилберт анемел Что этот японец себе вообразил? Он его Гилберта критикует, или Йоса начисто лишён воображения? Гилберт произнёс речь о современном Токио, о старом Эдо, представил, как город менялся с течением веков, как росли высотки, как вся местность утонула в море огней, как появился совершенно новый вид красоты, который был, разумеется, неведом басё. Но и об этой красоте Басё нашёл бы что сказать. Гилберт возбуждённо тыкал палочкой в пустую миску, вещал о преображении Токио, как будто сам в нём участвовал, ио сослушал молча, а Гилберт всё гадал, понимает ли японица его речь. У ио ведь такой скверный английский, и высказывание о том, что места Басё утратили своё обаяние, он готовил должно быть часами. отрепетировал про себя, собрался с духом и выдал не в самый подходящий момент и не очень гладко. Да чего же с ним трудно иметь дело, тягучее, вязкое общение. Когда унесли их пустые миски, Гилберт достал записную книжку. "Привет из Токио", начал он, подумал, вырвал листок и подсунул Йоси. Японец обречённо взял записку, открыл Снял колпачок с одноразовой кисточки и принял позу каллиграфа. Следовало предположить, что он к этой позе давно привык. Привет из Токио. Вишни более не цветут, лишь голый бетон. Гилберт прочитал его стихотворение много раз и счёл, что юноша ухватил суть явления. В этих строчках идеально применены правила хайку, о которых Гилберт узнал из книг об Асо. Необходимое количество слогов, намёк на время года, чувственное впечатление, действительное для всех и вроде бы как неличное, в чём чуткий читатель точа же уловит глубокие эмоции. Йосса написал: Старая почтовая станция. Прощайте, белые письма, цветы лета. Поэзию Йоссы установил для себя Гельберт, носит черты традиционной школы. Еёса даже сумел обыграть соответствующие строки из Сэйгё, которые Басёв процитировал в этом месте, что свидетельствовало о литературных познаниях, начитанности и интеллектуальной элегантности японца. Как бы то ни было, молодой человек всё цеплялся за свою прежнюю тему прощальное письмо, о чего его текст в полном его значении открывался только посвящённым и по сути был просто случайным совпадением. По крайней мере, Иоссе вообще заставил себя что-то написать на бумаге. Спутник Басё, Сора, тоже был поэт, и во время путешествия на север то и дело привносил в дневники Басё свои хайку. Гилберт, обрадованный, заказал десерт шарики мороженого из зелёного чая. Иоссе похвалил мороженое, похвалил качество использованного чайного порошка, утверждая, что судя по вкусу, этот чай происходит из региона Удже. Потом похвалил ещё что-то другое, выразил чуть ли не восхищение. Накладная борода отклеилась с одного края, и Йоса, не меняя выражения лица, просто прижал её обратно к подбородку. Йоса видел по дороге в Уэна плакат с известным актёром театра Кабуки. Этот актёр сегодня выступает в Токио недалеко от их гостиницы, уже скоро, через пару часов. Он играет, утверждал Йоса, аутентично, традиционно. Сам Басё оценил бы Гилберт счёл бестактным, что Йоса сослался на вкус и басё. Однако Йосе очевидно просто не хватало словарного запаса, чтобы выразить выдающееся достоинство игры этого актёра. Гилберт устал. Он бы охотно вернулся в отель и лёг спать, но отпускать японца одного в театр рискованно. В полдень они встали в очередь в кассу театра Кабуки в районе Гиндза и медленно продвигались мимо рекламных плакатов. Плакаты представляли молодую женщину со сложной причёской, украшенной цветами, с лицом, набелённым как маска. Йосеф в восхищении закивал. Он замотал головой и завертелся как флюгер, кажется, даже его субтильный взгляд под плащом заходил ходуном. Поведение Йосефа бросалось в глаза, и Гилберту в окружении стоических японцев, привыкших в любой ситуации сохранять выдержку, было за него стыдно. Как может потенциальный самоубийца при виде этой украшенной цветочками, несколько китчевой дамочки впадать в подобный фрейдистский восторг? Непостижимо. Гилберт с невозмутимым видом оплатил невероятно дорогие билеты, как будто у него был несметный запас японских йен. И поскольку до представления ещё было время, Йосу уговорил его пойти в театральный буфет и заказать чай. Гилберт, полагавший, что не любит чая, пил его недоверчиво, маленькими глотками. Никакого неприятного привкуса. На самом деле, вообще никакого вкуса. Йоса восторгался чайными чашками, на дне которых была нарисована стилизованная театральная маска. Белое лицо, искажённое священным негодованием, со щёлками глаз и широкими красными полосами на щеках и у висков. Положительный герой, объяснил Йоса, раскрашенный красным цветом, символом счастья и благородства, тогда как мерзавцы отличает сеть широких синих вен по всему лицу, которые означают хладнокровие. Гилберт рассмотрел свою чашку, и у неё на дне была маска кабуки, но цвет чая перекрывал цвета маски, так что Гилберт не мог разобрать, изображён ли там герой или антигерой. Он выпил чай, маска оставалась неопределённо борой. Роль демона, сказал Йосса. И тут принялся объяснять Гилберту, что они не ради мужских ролей сюда пришли, а из-за того, что известный актёр, который выступает сегодня вечером, специализируется на женских ролях. Его-то они и видели на плакатах у входа. Он лучший Анна Гата в стране, живое достояние государства, в первый раз вышел на сцену в 4 года в роли девочки. посвятил свою жизнь представлению ролей молодых женщин, и хотя ему уже более шести десяти лет, его женские образы по своему изяществу убедительнее, чем у любой актрисы. Они заняли свои места, обычные театральные кресла, обтянутые красным бархатом. занавес еще не поднимали, зал заполнялся, билетерши ходили по рядам с табличками, с перечеркнутыми фотоаппаратами, видеокамерами и мобильными телефонами. Потом мужской голос из динамика объявил программу. Как пояснил Йосса, обрисовал в общих чертах действия спектакля и его кульминационные моменты. Программка на английском не помешала бы, подумал Гилберт. После корявого перевода Йоссы пришлось самому догадываться, о чём спектакль. Девушку обманул возлюбленный. От горя она погибает и возрождается в образе журавля, самой грациозной птицы. От гнева и возмущения она погибает и возрождается в облике журавля, то есть её, так сказать, понижают в ранге. Девушке следовало бы сохранять невозмутимость, уйти в монастырь, молитвами искупить вину любимого. Девушка терпеть не может своего возлюбленного и в наказание превращена в журавля. Возлюбленный женится на другой, а журавль погибает от горя. Возможно, речь идёт не о журавле вовсе. а совсем другом существе, а вороне или цапле, птицеобразном или по крайней мере способном летать, ангеле или призраке. Когда поднялся занавес, актёр уже стоял посреди сцены. Он был в порчёвом одеянии до пола, под грудью широкий пояс, на спине огромный шлейф. Из-за зала позогримированному лицу возраста не определить. Тонкие черты, красные губы, воплощённая элегантность. Когда актёр с маленьким веером в руке зашевелился, Йоса схватил Гилберта за руку и вцепился в неё. Гилберт оцепенел. Отвернулся от японца и стал смотреть на сцену в надежде уловить суть действия. Он старался изо всех сил, но так и не мог понять, что вообще происходит. Актёр двигался в темпе улитки, тягуче поворачивался вокруг своей оси, один раз чрезвычайно осторожно выставил вперёд ногу и едва заметно опустил веер. Если это танец, то самый скучный из всех, что Гилберту приходилось наблюдать, при том, что смотреть на танцы со стороны вообще тоска. Матильда однажды вынудила его пойти с ней на балет, и уже через 10 минут он поклялся себе, что больше никогда, ни разу в жизни больше не уступит, будет твёрд, откажется. Но он промучился полтора часа, ерзал на сиденье, сосал леденцы и добился того, что Матильда никогда больше не приглашала его на подобные неуместные мероприятия. Однако по сравнению с танцем театра Кабуки, европейский балет прямо-таки примитивное, вульгарное дрыганье ногами. Танцоры Кабуки передвигаются по миллиметру, им нужно четверть часа, чтобы немного приоткрыть веер. Это было что-то вроде жизнедеятельности амебы. И Гилберт нервно хватался рукой за подлокотник и впивался ногтями в обшивку. той рукой, в которую мёртвой хваткой вцепилась холодная ладонь японца. Занавес внезапно упал. Гилберт не уловил никакого действия, никакого развития, но Йоса расслабился, убрал руку и объявил, что первое действие закончилось. Конец. От силы полчаса, но в впечатлении как от бесконечности. Окружающие японцы достали принесённое с собой съестное и устроили пикник, не покидая красных бархатных кресел. Я со протянул Гилберту у проги сладкий шарик из рисовой муки, завёрнутый в просоленный дубовый листок. Гилберт съел угощение, откинулся на спинку кресла, прислушался к бурлящей неистовствующей публике и вдруг сам проникся этим напряжённым ожиданием. Перекрёсток иллюзий, так ощущало Тебасё, когда он в Сэнжу простился со своей прежней жизнью и осознал, что ему предстоит пройти 3000 миль. странствие как жизненный путь, то есть человек стоит на перекрёстке и выбирает идти ли ему или остаться, мечтать ли о прежнем или поменять мечту на новую. И новая мечта, согласно буддийскому миропониманию, была по меркам вечной истины, такой же и реальной, как и прежняя. Гилберт ждал теперь, пока поднимется занавес. Он готов был оставить любое сопротивление, но руки благовоспитанно сложил на коленях. чтобы её со его не трогал. Актёр показался в белых одеждах с капюшоном, который полностью скрывал его лицо. Кроме того, актёр прятался за ширмой, которую то наполовину складывал, то опять открывал, отставлял за кулису, опять доставал. На сцене шёл снег. Нога актёра в белом чулке с разделёнными пальцами проскальзывала сквозь редкие хлопья. Опорная рама ширмы была обтянута картоном, представлявшим сугроб. В целом декорации выражали настроение крайней депрессии, и Гилберт забеспокоился, стоит ли Йосе наблюдать такое зрелище. Сам же Гилберт теперь в нетерпении дожидался, когда же актёр снимет капюшон, чтобы увидеть его феминные черты. Замедленная съёмка, сообразил Гилберт наконец, служит исключительно для напряжённой, почти сакральной концентрации. И действительно, капюшон в какой-то момент скользнул назад, Гилберт судорожно сжал руки, потом пали белой одежды, и запылала огненно-алая порча. Костюм менялся много раз, танец при этом не прерывался ни на минуту. Только два тёмных силуэта проносились по сцене, почти бестелесные, растворяющиеся в темноте, из-за ширмы передавали актёру пояса, повязки, срывали с его плоти слои ткани, и он являлся из-за ширмы в совершенно новом обличии. Смена костюмов занимала секунду, настоящее перевоплощение. Гилберт только успевал девиться ловкости рук помощников и исключительному мастерству танцора. Уважение его к действу на сцене росло, ибо это мастерство и порождало впечатление замедленной съёмки. Он не знал, следует ли ему влюбиться в даму на сцене, чьи изысканные и утончённые жесты он только что научился ценить, или скорее в мужчину. изображавшую женщину, и обладавшего поразительным даром владения своим телом, или, может быть, Гилберт вообще желал бы сам оказаться на месте этого актёра, а вернее, этой потрясающей изображаемой красоты. Гилберт Тайком попытался в темноте зала согнуть руку в таком же благородном и изысканном жесте, как у танцовщицы. И столь же соблазнительно, женственно и убедительно, как не смогла бы ни одна женщина в мире Дорогая Матильда, сформулировал Гилберт про себя это была двойственность, которую никто не смог бы повторить. Никто из реально живших и ныне живущих. Когда они вышли из театра, был ещё день. Они втиснулись в переполненное метро и через несколько остановок снова вышли в императорском парке. Сад Кокёгаен с основой экосистема на обширной территории. Группы хихикающих школьников потягивающих через трубочки молочные коктейли из одноразовых пластиковых стаканов. Туристическая толкотня в Токио не совсем то, что Гилберт представлял себе под словом отчуждение. Отчуждение это когда человек перестаёт подчиняться предписаниям этого мира и уж точно не следует указаниям больших групп людей. Две женщины в красной походной одежде снимали двойное селфи при помощи селфи-палки. Гилберт не выносил этих палок. Своим студентам он их запретил не только во время семестра, но и вообще. Кто хочет чему-то у него, Гилберта, научиться, объявил он в начале курса своих лекций, должен быть в состоянии вести достойную жизнь, хотя бы отчасти. Это означает, что придётся исключить из обихода некоторые предметы. Проверить, кто придерживается его предписаний, он, конечно, не мог. Но здесь, среди сосен, Где люди сновали с телескопическими палками для селфи, именно здесь, среди сосен, он лишний раз убедился, насколько бессмысленны его советы. Сосны предъявляли к посетителям повышенные требования, мирные и полные грации деревья. Их ветви медленно и терпеливо обволакивали зеленью, складывались в сверкающие лучистые венцы. Гипнотическое движение, как танцор медленно разжимает пальцы, сжатые в кулак, Неподвижные сосны среди неустанно снующих людей, спокойные и древние, неизменные в веках. Такие сосны ещё нужно было вырастить. Сосны, как будто в первый раз. Сосны в сияющем полуденном свете. Только один провал, расплывчатое чёрное пятно в непрерывном мерцании. Сосны, их тени, распростёршиеся далеко через дорогу. Гилберт перешагивал с одной тени ствола на другую. шёл по нематериальной деревянной эстакаде, двигался над пропастью слишком глубокой, чтобы вызывать страх, и лишь иллюзорно покрытой асфальтом. Плавающие тени сосновой хвои на призрачной площади перед императорским дворцом, недоступные ветви кара шишки, и император невидим, ощутима лишь его аура в образе этой сосновой армии. Гилберт ощущал рядом присутствие молодого японца, который был благодарен за каждое, пусть даже самое незначительное одобрение, и теперь казался Гилберту ещё более недоступным, чем сосновые тени. Ёса обратил его внимание на то, что каждое дерево отдельно заботливо подстригают и обихаживают. Императорские сосны классифицируют по разным видам, как деревца бонсай. Шакан идеально прямой вертикальный ствол, который ежегодно дает новые побеги на вершине. Майоджи, ствол изогнутый в форме буквы S, Сакан, совершенно прямой ствол под углом в сорок пять градусов, как будто дерево сейчас упадет. Гильберту более всего понравился вид Секан, раздвоенный ствол, расходящийся в разные стороны. Это дерево представлялось ему наиболее масштабным, грандиозным, тогда как прочие походили просто на гигантские палочки для еды. И на его вкус выглядели гораздо менее ухоженными. Прорисованность каждого отростка хвои на каждой тщательно выращенной ветке давала представление о той искусственной красоте, которой так славилась эта страна. Из вежливости он попытался сосредоточиться отдельно на каждом дереве и почтительно кивнуть ему, как он наблюдал у пожилых японских пар. которые в поношенных шляпах от солнца бродили по дорожкам, целиком погрузившись в созерцание сосен. Время от времени кто-нибудь из них указывал на определённую ветку, так показалось Гилберту, но, вероятно, они показывали на что-то совсем другое, поскольку он не мог обнаружить ни на одной из ветвей ровно ничего особенного. Йоса же следил глазами за каждым указывающим перстом, и Гилберт, проходя рядом с японцем, По напряжению во всём теле юноши ощущал, как с каждым таким взглядом Йоса напрягается и выпрямляется, как будто копирует осанку сосен и подпитывается от деревьев новой энергией. Фукинагаси сосна, иссечённая ветром, послушная погоде. Кенгай сосна-каскад, что стелется по уступам скал. Бундзинги сосна литературная, с виду как будто потрепанная, Местами облезлые и лысые, и оттого как будто наиболее древние и естественные. На мацусиме, сообщил Йоса, таких, без сомнения, много. Ранним вечером вернулись в гостиницу. Йоса разогрел бутылку саке в электрическом чайнике и залил кипятком лапшу быстрого приготовления. Они слишком устали, чтобы ещё выходить на ужин на улицу или даже спуститься в гостиничный ресторан. Не было сил сидеть за столом Они собрали сумки на завтра и рано улеглись спать. Гильберт погасил свет, но потом снова встал, одернул за навеску и долго глядел со своей кровати на пестрые неоновые рекламные огни ночного Токио. Когда же он почти уснул, Йоса вдруг заговорил. Один единственный раз у него было свидание с девушкой. Он пригласил ее в традиционный ресторан. Они сидели на татами за темной лакированной ширмой. Она отделяла их нишу от общего зала и была столь гладко отполирована, что могла бы служить зеркалом. Девушка была так хороша собой, что Йосс и не осмеливался поднять на неё глаз, и лишь разглядывал её мерцание на поверхности ширмы. Когда она встала, чтобы пойти в туалет, её юбка задралась выше колена, и Йосс в отражении увидел, как юбка запылала. Ему бы тогда насторожиться, даже ещё раньше. Ему бы давно понять, что эта девушка лисица, принявшая облик женщины. Лисы оборотни, мастера превращений, способны на любые колдовские хитрости. Так они умеют зажигать огонь кончиком носа или кончиком хвоста, умеют вызывать иллюзии и одержимость. Воспламенившаяся юбка была ясным сигналом, но Йосс с таким жгучим восхищением следил за движениями её ног, что сам себе приписал оптический обман. из-за смущенных чувств. Они мало говорили в тот вечер. Зато много ели: кальмаров и тунца, ломтики из корня лотоса и черные водоросли в форме палочек, салат из медузы. Ели суп и мясные фрикадельки, соленые сливы и соевую спаржу, глубоководных креветок, морских гребешков, сладости из тофу в фритюре с рисом и кунжутом. Йося не осмеливался заговорить. Он сидел, склонив голову над тарелкой с мущённым аргал на еду на столе и на сверкающую ширму. Девушка ждала, что её созаведёт разговор на какую-нибудь тему, что поведёт беседу, и она сможет стабилизировать его речевой поток с помощью разнообразного набора подтверждающих и ободряющих звуков и междометий, в соответствии с последовательным разделением ролей. Она комментировала морские гребешки посредством "ах" и "ох" и "да-да". Она кивала снова и снова над каждым куском рыбы, но поскольку Йоса завис, она перешла в наступление. Она стала спрашивать о его гастрономических предпочтениях, его любимой музыке, его хобби, самых традиционных, бесхитростных вещах. Но он был не в состоянии поддержать даже этот элементарный разговор. У него пересохло во рту, хотя он беспрестанно пил чай. Он отвечал односложно, поглощал огромные порции риса, заказывал всё новые блюда, краем глаза следил, как она лёгкими движениями управляется с палочками и молчал. Наконец она стала рассказывать о себе. Наверное, чтобы спасти вечер, а ещё, видимо, потому что он умел слушать, и она вообразила, будто он её понимает. В этом она ошиблась. Он хоть и слушал, но смысл её речи оставался для него тёмен, так что теперь Он мог отрывочно вспомнить лишь один эпизод. Ее родители только что провели обряд благословения нового автомобиля, а ее брат на другой же день разбил машину в хлам. Ему, конечно, несказанно повезло, что он вообще жив остался, отделался легкими царапинами. Но вера ее родителей теперь вызывает у нее большие сомнения. Много ли толку в этом синтоистском ритуале, на который возлагали такие надежды? Потому как именно он призван был уберечь от беды автомобиль и его пассажиров. Не совершили ли родители ошибки? Ведь брат не присутствовал на церемонии. Это она была с родителями на парковке. Она кланялась и проходила этот обряд. Или родители, может быть, мало заплатили, или она отнеслась к обряду недостаточно серьёзно, или подобную церемонию вообще не следует воспринимать всерьёз. Все эти причитания и песнопения, удары гонга, украшение автомобиля пучком белых бумажных полосок, раздачу освещённых табличек она раптала на весь мир, спорила сама с собой одним словом обычные противоречия с религиозной традицией, неизбежно возникающие в определённом возрасте. Однако Йоссев впоследствии убедился, что все эти разговоры были лишь попыткой усыпить его бдительность и симулировать образцовую нормальность, потому что когда в тот вечер они целовались на прощание, вернее сказать, когда она вдруг дерзко дотянулась своими губами до его рта, опять взметнулось пламя и обожгло ему губы. Лисий морда опалила всё его тело насквозь, и ему внезапно стало ясно, что на самом деле происходит. Ибо никогда прежде он не испытывал такого сильного жжения. Он оттолкнул ее прочь, повернулся и убежал, куда глаза глядят, даже не домой, лишь бы не видеть ее коричневой юбки и белых чулок. И последнее, что он увидел, был огромный лисий хвост. Он мелькнул и скрылся за углом. Они ходили в одну школу, но с того дня он стал делать вид, что не замечает ее. Его родители сочли его поведение не стоящим обсуждения. Родители девушки смертельно обиделись, и вся школа шушукалась об их свидании. Лучше бы ему уже тогда спрыгнуть с моста, но он пребывал в таком смятении, что вообще ни на что не мог решиться. Он поступил в университет, покинул родительский дом и уехал в другой город. Расстояние врачу и сердечные раны. Спасибо ему. Йосс отказался от чайной лавки отца. Он надеялся начать новую жизнь. Однако не мог забыть ту девушку. Ни одна женщина с тех пор не привлекла его внимания. Он одержим. Его поработил призрак лисицы. Гилберт вздохнул. Что он мог сказать? Его студентам приходилось переживать такое же смятение чувств, однако не столь жесточанно, но у них всё происходило проще, легче, без подобных страстей и с гораздо большим терпением. Они не облекали свои проблемы в цветастые слова. Они знали, что к чему, они почти с нездоровой уверенностью знали, в чём затруднение. И от этого проблема не решалась, но напротив, зачастую усугублялась. Но у них, по крайней мере, была точка зрения. Уверенность помогала хотя бы отчасти сохранять спокойствие. А когда ты стабилен, легче пережить любые неприятности. Почему, например, Йоса не располагал хоть малой толикой буддийского самообладания, тогда ему стали бы понятны самые элементарные вещи. Чего следовало бы ожидать в стране, где исповедуют дзен, где с другой стороны склонны к почти порнографической радости от экспериментов, благодаря которой японцам якобы удавалось даже самые грубые непристойности включать в свою сексуальную жизнь без малейшего чувства стыда. Расскажи мне ещё про лисиц произнёс наконец Гилберт в рассеянный полумрак, сквозь который мигали уличные огни, властно, таинственно, пронзительно. Он решил попробовать покровительственную технику, состоявшую в том, чтобы поддержать тему, затронутую собеседником. Риторический приём, который сам Гилберт не выносил, ибо по сути своей он снижал разговор до примитивнейшего уровня. Юноша чувствительный и обидчивый, импульсивный Его ни в коем случае нельзя стыдить. Лисы с готовностью подхватил Йоса. Обретают магическую силу с возрастом. Они любят оборачиваться в особ богатых и соблазнительных. Эти качества лисы особенно ценят в людях. Чем опытнее и могущественнее они становятся, тем больше у них хвостов. Они постоянно голодны и поглощают еду без счета. Часто они кладут себе на голову зеленый листок, чтобы началось их преображение. Ну хорошо, отозвался Гильберт. Он невероятно устал. Утром продолжим. Пусть покаялся по размышлит, застал ли он девушку с зеленым листком на голове или просто среди зелени. Судя по дыханию Йосы, последнее указание юноше уже не услышал и наконец уснул. Гильберт задернул шторы. Пёстрые вспышки угасли. Темнота теперь сгустилась, и Гильберт завернулся в неё, как в одеяло. Он думал о листве, пёстрой осенней листве и зелёной листве, о Матильде под раскидистыми ветвями. Он видел вихрастую листву в темноте, склокоченные деревья, гигантские леса Пенсильвании. Клён красный, клён серебристый, клён сахарный, клён пенсильванский полосатый, клён вермонский. клён горный явор сикомор дёрн коуса лиственница американская сосна вермонтская сосна горная сосна жёсткая кедр вергинский красный ясень пенсильванский ясень красный ясень белый магнолия длиннозаострённая низколистная богряник европейский обыкновенный сасафрас тополь крупнозубчатый осина Чёрный тополь, американский бук, вергинский граб, американский граб, черемуха поздняя, вишни чёрные крупные, черешня, берёза бумажная, берёза вишнёвая, берёза жёлтая, берёза чёрная, берёза седая, боярышник, ясень американский, ильм красный, липа американская, шелковица красная, дуб чёрный, дуб красный, дуб белый Дуб болотный, дуб богряный, дуб каштановый, лилия дендрон тюльпановый, ива чёрная, гамамелис вергинский, рабиния, глиция трёхколючковая, орех гекори, ункария опушённая, орех голый, орех серый масляный, орех чёрный, дикая яблоня, хурма, цуга бальзамовая пихта, ель сизея А земина трёхлопастная, каштан конский, каштан благородный, разных сортов ольха. Они стояли у края ольховой заводи, один единственный листок отделился от ветки и, как парус, спланировал между ветками, пока наконец не опустился на разметку на земле. Сумерки, вечер дышит прохладой. Кучевые облака тянутся на восток, Громаздятся и движутся как море, серые волны накатывают, покоряясь ветру, застывают на месте, как бесконечный транспорт замирает в пробке, громыхают автомагистрали, сердце Америки. Облака с башнями и зубцами, в имеобразные облака, высокослоистые, слоисто-кучевые, гигантские крепостные сооружения, похожие на стайку скользких медуз, они проплывают мимо, ускользают прочь, вихрятся, рвутся в клочья, расслаиваются. Живут своей жизнью под сводом неба, слоисто-дождевые облака. Скоро будет дождь.